Глава 6. Подопытные мыши. Тысячелетие эволюции, тысячелетия технического прогресса, и все ради того, чтобы стать достойным вместилищем для высшего разума, потерявшего умение фокусироваться. Вот он, настоящий смысл жизни, в поисках которого было сломано столько копий. Та же матрица, только вид сбоку. В фильме машины использовали людей в качестве батареек, В реальности высший разум собирается употребить нас в качестве болванок, на которые он запишет новую информацию. Даже не нас, клинонцев, избранных, а всех остальных просто спишет в расход. Если вдуматься, то больше всего жалко Скари. Люди хотя бы послужили промежуточным звеном между австралопитеками и клинонцами, а Скаари и вовсе оказались в этом уравнении лишними. И кто знает? Если бы не сородичи Холдена, вполне возможно, ящерам удалось бы побороть свою природную агрессивность. Теперь мы будем убивать друг друга лишь потому, что эксперимент слишком затянулся, и мышам пора освободить лабораторию. Миллионы умерли, миллиарды умрут, но зато высший разум снова обретет цели в жизни. Я поверил во все это сразу и безоговорочно. Теория Визерса о регрессорах была хороша почти всем. Она не давала ответа только на один вопрос. Но мотивацию, которую побуждала четвертую расу к действию, четко обрисовал Холден. Как тут не поверишь. Вот если бы он рассказал мне, что хочет построить царство добра, справедливости и вселенской гармонии, я бы наверняка засомневался. Страшно хотелось курить. В тумбочке вместе с запасами табака для кальяна лежала трубка, которую юный Инсинбикс притащил мне из города в качестве сувенира. Только когда я начал ее набивать, заметил, что у меня дрожат руки. «Я сдам тебя Рейнеру", пообещал я. «Пусть имперская разведка сама с тобой разбирается». «Имперская разведка ни в чем не разберется», – ухмыльнулся Холден. «Они смогут убить моего носителя. Это тело. Но обнаружить в нем меня они не способны». Технологии не доросли, знаешь ли. Тотальное ментоскопирование – это лучшее, на что они способны. обнаружит только те воспоминания, которые должны присутствовать в мозге полковника СБА Джека Риттера. И еще они найдут несколько провалов в памяти. Черные дыры, в которых и следа моего не будет. Ты уверен? На все сто. Если ты меня сдашь, это клинонцам никак не поможет. Кроме того... Это будет несправедливо по отношению к полковнику Риттеру. Или ты так не считаешь? Разве он еще там? Ты не вытеснил его разум? Нет, я только иногда перехватываю контроль над его телом, сказал Холден. Старый добрый Джек Риттер. Я изучил его память. Я знаю его так хорошо, как никто его не знает. Ты в курсе, что генерал Визерс был его кумиром? Теперь в курсе. Джек восхищался Визерсом и его деятельностью, стремился быть похожим на него во всем, копировал некоторые детали его операций, даже старался подражать его манере разговора. И в конце концов, ему выпала редкая возможность поймать Визерса, бросить вызов своему кумиру, показать, кто чего стоит. Он проиграл. «Но все равно продолжает восхищаться», — сказал Холден, — «даже теперь» хотя шанс пережить своего кумира предоставляется очень немногим. «Я могу сдать Рейнер у вас обоих», — сказал я, учитывая обстоятельства. «Этим ты подставишь только Джека. Я просто уйду, и они никогда меня не найдут». «Значит, так и не обрадуешь клинонцев? Не расскажешь, как им повезло, что они стали победителями в устроенном вами большом тараканьем забеге?» «Этот забег более не имеет смысла», — сказал Холден. «Так что мне глубоко плевать, кто в нем победил». «А, ты же говорил, что умираешь», — вспомнил я. «Поэтому тебе плевать». «И поэтому тоже». «Знаешь, мне тебя нисколько не жалко», — сказал я. «Умираешь, ну и черт с тобой. После того, какой цирк с конями и медведями вы тут устроили». «Но ты еще не услышал конец истории», — сказал Холден. «Я уверен, что он тебе понравится». «Разве эта история уже закончилась?» «Как это ни странно, но закончилась», — сказал Холден. «Даже несмотря на то, что мы пока еще живы. Дальше начнется совсем другая история, уже без нас. Кстати, не факт, что она будет намного лучше нашей». Я нашел зажигалку и наконец-то раскурил свою трубку. При этом я старался не думать, сколько уже раз я бросал курить, и чего мне стоил каждый из них. «Ты знаешь, как выращивают крысиного волка?» – поинтересовался Холден. «Сажают в одну клетку десяток крыс. Желательно, чтобы они были побольше. Если крыс не кормить, через какое-то время они начнут жрать друг друга. В итоге из десяти выживает только одна крыса. Самая сильная, самая злобная, самая агрессивная. Крыса-каннибал». Если выпустить ее на волю, она начнет пожирать других крыс, потому что распробовала вкус свежего мяса, потому что другие крысы теперь являются для нее самым доступным кормом. «Так регулировали популяцию крыс на парусных судах», — сказал я. «К чему ты это рассказал?» «К тому, что даже из крысы можно сделать волка», — сказал Холден. «Люди иногда напоминают мне крыс». Еще недавно ты сравнивал нас с термитами. Похоже, мы ползем вверх по эволюционной лестнице твоих метафор. Мы поставили все три расы в такие условия, что им просто пришлось вырастить крысиных волков. Они повторяли эту процедуру раз за разом, и крысиные волки хорошо выполняли свое дело, регулируя популяцию и пожирая себе подобных. Но в итоге этих манипуляций появился хищник, который представлял угрозу не только для своих собратьев, но и для экипажа корабля. Боюсь, что я потерял нить твоих рассуждений. О ком ты сейчас говоришь? О Визерсе, сказал Холден. Конечно, его манипуляции были направлены на то, чтобы спасти человечество от угрозы, и вряд ли он предполагал, что последствия гиперпространственного шторма скажутся не только на людях, клинонцах Искааре, но и нанесут ущерб той самой четвертой расе, которую он так долго искал. «У вас же нет кораблей, и вы бестелесный», — сказал я. «О каком ущербе ты говоришь?» «О фатальном. Мы существовали в нескольких измерениях, и одним из них было гиперпространство. Шторм, который устроил Визерс, нарушил целостность наших энергетических оболочек. Сначала мы полагали, что это временное явление» которая сойдет на нет вместе с колебаниями, уничтожающими стержни Хеклера, но процесс оказался необратим. Я не один умираю, мы все умираем. 90% моих сородичей уже нет. Поэтому и нет больше никакого смысла в том, что ты называешь большим тараканьим забегом.